<смех> <смех> конечно, конечно, здесь говорили вещи очень огорчительные. Кое-что мы и раньше слышали, ну, знаете, разговоры в столовой, в коридорах, в душевой, но кое-что я лично услышал здесь впервые. Потому что у одних есть информация, они используют её, а другие ничего не знают и не понимают, где правда. А где кривотолки? <рфотворное> товарищи, товарищи, я извиняюсь, но вновь <говорное> должен взять слово. <поклон> товарищи, портком <поклон> считает, что... Ввиду создавшейся ситуации, Иванда не может оставаться на посту директора. Ладно, приступайте к голосованию, дело ясное. Правильно, дело ясное. Тошич уже 14 раз просил слова. Мы сидим тут уже пятый час. Нам завтра на работу. Спокойно. Спокойно, товарищи. Спокойно, товарищи. Я тоже считаю, что пора заканчивать собрание. У нас есть предложение порткома которая конкретизирует заключение рабочего контроля. Кто за это призывается? Товарищ председатель, прошу слова, что там еще? Позвать товарищу Бродича? Нет, нет, сейчас не надо, подождите, чуть позже. Просидим здесь до утра. Мы действительно, мы действительно сидим тут уже больше четырех часов. Но это пустяк по сравнению с теми последствиями, который может вызвать неправильное решение. И не надо торопиться. Не надо глядеть только на одну сторону медали. Не надо опираться только на свою правду, товарищи. Правда, она общая. Я просил тебя быть поконкретнее, Бродич. По-моему, я говорю совершенно конкретно. Когда читаешь заключение рабочего контроля, создается впечатление, что Эда Иванда... Был врагом нашего коллектива. А я утверждаю, что не найти на заводе человека, которому он не помог, не сделал добра. А делал что, ли он что-либо из корыстных интересов? Ну, молчите. Вот видите, ваше молчание кое о чем говорит. Да, правда, он по собственной воле дал квартиру без соответствующего решения рабочего коллектива. Это самовластье. Извини, я а тебя почему? не прерывал. Вот Извини. Извини. Давайте вспомним. Эту квартиру в июле месяце он дал старому сторожу Толи Денич. Самовластно. Почему? В то время весь коллектив был в отпуске, здесь-то оставались только двое, Иванда и Денич. На домишко, в котором жил Денич, обрушился оползень. Можно считать невероятным везением, что из шести членов его семьи никто не погиб. Что было делать Иванде? Ждать, пока мы вернёмся? оставить семью сторожа на улице. Да и все вы в свое время аплодировали этому решению Иван. Да я же помню, аплодировали все. Помните? Да, Помним. Да, да, да, да, да, да, кстати, да, кстати, среди всех были тогда и председатель сегодняшнего собрания, и секретарь партийной организации в том числе. Ну что ж, да, было. Ну аплодировали. В заключении рабочего контроля написано, что на заседании парткома Иван довел себя следующим образом, недисциплинированно и не по партийному, нанося оскорбления отдельным руководителям бранными словами. А -а -а. Товарищи, -то товарищи, я могу себе я могу себе представить, как все это выглядело начальнику служб.